306. Октябрь 5. Что же делать, когда сгущается тьма и в сердце огни поникают? Идти, не меняя ни ритма шага, ни направления. Что же делать, когда тесными и невыносимыми становятся условия жизни? Идти, не меняя ритма шага и направления, идти вперед. Только вперед. Мало ли какие настроения и состояние духа мог быть у человека, сидящего за рулем. Чем сильнее ветер и больше волны, тем тверже рука на руле, тем зорче глаз и тем больше напряжение духа. И как бы ни складывалась обстановка вовне, идти все же надо, и только к владыке. Утеснения тяжкие и горькие, но яро полезны, ибо каждый уйдет чему-то. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир».